Страшно вспомнить, как она разгребала снег под колесами, надрывая моторы, буксуя, ползла через заносы в насквозь продуваемый, и пронизываемой снегом легкой одежде искала дорогу в белой воющей мути. Вряд ли не только современная элегантная женщина, но и обычный городской мужчина смог бы выбраться, оказавшись на ее месте. Как известно, даже матерые ямщики, бывало, запросто замерзали на своих рабочих местах. Ирина лежала, уткнувшись лицом в подушку, выстуженной через открытые еще с лета форточки квартире, где за время ее отсутствия поселился отвратительный нежилой запах, вслушиваясь в вой метели за окнами, Стуки и добизжания, доносящиеся с чердака и крыши, где, наверное, оторвало лист старого железа. И до того ей было смутно, тошно, томительно на душе, что хотелось разрыдаться. Но не получалось. Если можно было бы сейчас оказаться в мастерской Берестина, сесть, поджав ноги, в кресло у горящего камина, попросить Алексея приготовить глинтвейн, и согреваясь, слушать его рассказ о том, что и как с ним было там, в непрожитом ею прошлом, и больше не прятаться от него за маской неприступности, а, напротив, дать понять, как хочется услышать от него что-нибудь ласковое, нежное. Но это, увы, сейчас более чем недостижимо. Даже если Берестин не поддался на ее, честно сказать, не от большого ума сделанное предложение остаться там в шестьдесят шестом году, она не могла бы сейчас объяснить, для чего ему это предложило. Чтобы окончательно убедиться, что он именно таков, каким старался ей показаться, или все же это была попытка любой ценой остаться на страже интересов долга, великой миссии. Даже если Алексей не поддался на соблазн ее предложения, и все у него прошло нормально, он вернулся сейчас в тот же теплый октябрьский день, и между ними четыре непреодолимых месяца. И что произойдет, если она все же сумеет как-то исправить положение? Теория, которую она изучала, таких случаев не предусматривала. Но, несмотря на все эти отчаянные мысли, усталость была так велика, что планировать и последовательно анализировать положение она просто не могла. Согреваясь и чувствуя, как расслабляется перенапряженное тело, утихает нервная дрожь в мышцах, Ирина начала соскальзывать в сон. И на самой грани сна и яви ей пригрезилось то ясное, прохладное августовское утро, с которого всё и началось. Мокрый после прохода поливальных машин асфальт, длинные утренние тени, ослепительный диск солнца над крышами исторического музея, сочная зелень лип, шумные толпы абитуриентов перед старым зданием университета и среди них она, пришедшая на первый вступительный экзамен. Восемнадцатилетняя красавица-провинциалочка приехавшая учиться в столицу. Оптимальный вариант для внедрения в земную жизнь. Аттестат, паспорт, школьная характеристика, справка номер 286. Вот и все документы. И неограниченное право на ошибки, промахи, вполне простительные для девочки, никогда не покидавшей до этого далекий южный городок. Молодость, наивность красота, что может быть надежней и неотразимей? Экзамены она сдала с блеском. Тогда же, впрочем, наметились и первые непредвиденные сложности. Надменная дама на экзамене по истории всеми силами старалась ее завалить. Раздраженная непробиваемой самоуверенностью девчонки, фигурой и ее диоровским костюмчиком. «А кто ваши родители, девушка?» — спросила она после пятого, кажется, дополнительного вопроса. «Мама — врач, а папа — управляющий курортторгом». Дама скривилась, как от отсказанный вслух непристойности или от чего-то другого. «Ясно. А что же вы можете сказать о русской правде Ярослава Мудрого?»